Глава сороковая. Сидя у огромного окна, закутавшись в пару теплых пледов, Брунхильда с восторгом наблюдала, как утопая в грязи на импровизированном плацу, снуют подоспевшие орденские прихлебательницы. В этот чертов непрекращающийся дождь, льющийся, казалось бы, стеной, и этот свирепый ветер, способный сорвать старую плоть с хрупких костей, она Охотница попивала вино, когда ее заклятые враги пахали, как проклятые, занимаясь тем, над чем до этого трудилась она, а именно укреплением города и очисткой его от постепенно заполняющей улицы Скверны. — Боже! — усмехнулась она, когда одна из сестер, пытаясь удержать какую-то увесистую коробку, шлепнулась в грязь. «Выпей я на бочонок больше, быть может, мне бы даже стало ее жалко!» Не скрывая улыбки, вслух проговорила Брун. Пусть она по достоинству и оценила густовые боки, успевших в ее глазах отличиться и даже, возможно, спасти ей жизнь. Однако все остальные святоши по-прежнему оставались для охотницы обычным пушечным мясом, ценой которому был ломаный медяк. Настолько глубоко засела обида на церковь в ее сердце. — Над чем это ты там смеешься, одиннадцатая? Из-за спины Брун донесся стальной знакомый голос одной из тех немногих, кого та смогла называть подругой. Отвлекшись от перебирания бранных слов, коими девушка весь день из-за окна поливала бедолаг снизу, Брунхильда удивленно Перевела взгляд на дверной проем. Статная светловолосая женщина, лет сорока, с ног до головы закованная в серебряные доспехи и укрытая рваным алым плащом, она с вызовом смотрела охотнице прямо в глаза. «Мать моя девственница! Не эталь одна из самых известных черноводных паладинов! Питта, мать ее, фенита!» Восторженно подскочив к знакомой, произнесла Брунхильда. «Последняя из черноводных паладинов, прошу заметить, и теперь я просто Питта. Стыдливо отведя взгляд, ответила женщина. «Я запятнала фамилию рода своим бегством и более не смею называться ею». «Я слышала о том, что произошло полтора года назад. Скорблю о твоем роде». Надеюсь, эти ламейские твари рано или поздно заплатят за предательство. Паладин, одобряя слова подруги, кивнула. «Однако отбросим скорбь. Я рада, что ты жива!» Положив руку женщине на плечо, от чистого сердца произнесла Брон. «Я тоже рада, что ты жива!» Вспомнив прошлое, болезненно улыбнулась Питта, после чего обняла старую знакомую. Больше часа женщины вспоминали былые передряги и места, в которых по долгу службы им вместе суждено было побывать. Впервые за долгие полтора года Питта смогла с кем-то поговорить о своей семье, о долге и мести за убитого наследника черноводной крови. — В смысле убитого? — поперхнулась вином Брунхильда, когда подруга упомянула, а вполне живом принце и будущем женихе императрицы. В прямом я видела, как мальчик, лицезрев гибель матери и сестер, в отчаянии, не желая достаться кровному врагу, всадил себе нож прямо в сердце, с гордо поднятой головой, как истинный храбрец. Богиней клянусь, будь я в его ситуации, не знаю, хватило ли у меня духа покончить с собой. Даже сейчас, спустя столь долгое время, я, пройдя множество битв на границе и оказавшись как минимум трижды на волосок от смерти, вряд ли смогла бы убить себя своими же руками. Прыгнуть со скалы, принять яду или умереть в потасовке — да, но так никогда. Взяв из рук подруги кубок, произнесла Питта. — Ты раньше меньше пила. Удивленно фыркнув, сказала Брун, наблюдая, как подруга залпом осушает кубок. «Раньше я считала себя гордым паладином». Насмехаясь над собственной наивностью, гордо протянула она. «Знаешь, лучше быть живым и трусливым паладином, чем паладином, которого доедают черви». Подойдя к двери, а следом подозвав слугу и потребовав еще бочонок, Брунхильда со всей свойственной надменностью и коварством, рассматривала подругу. Ее темные круги под глазами, бледную кожу, подрагивающие от постоянных пьянок руки. — Что? Опять глумиться надо мной будешь? Можешь начинать. Я прекрасно знаю, как выгляжу. Вновь пряча взгляд, заявила Питта. — Дура ты, старая! — усмехнувшись, произнесла Брон. И если бы не отправилась в приграничье, да не квасила в одиночку, а где-нибудь в таверне в компании каких-нибудь красавцев, то знала бы. — Что знала? — непонимающе переспросила Финитта. — Жив твой принц, Жак. Кажется, так его звали. Слова Брунхильды шокировали женщину. Всего на миг ее руки перестали трястись. Кожа полыхнула цветом, свойственным живым, а в глазах пробудился огонь жизни. Лишь на миг, лишь на миг Бронхильда вновь сумела увидеть ту старую знакомую, с которой так давно не виделась. «Не может быть! Я лично видела, как из молодого тела рычьем вытекала кровь. Ты же знаешь, паладины обладают целительным даром. Пусть на расстоянии мы и не можем точно сказать, выживет ли человек, но все же... Я чувствовала его боль, видела, как угасала его душа. «Много чувствуешь, мало проверяешь. Годы идут, а ты ничему не учишься. Подруга, ты же знаешь, мне врать тебе незачем. Вон, можешь хоть у стражи местной спросить». Кивнув в сторону окна, произнесла Брон. «Не знаю, из какого ты захолустья вернулась, но можешь мне поверить». «Информация определенно правдивая. Мальчик жив!» Отставив кубок в сторону, Питта, встав на колени, в молитвенной позе сложила дрожащие руки. «Вот только этого мне не хватало!» Закатив глаза, фыркнула охотница. «Молитвы падшего до низов паладина за здоровье и процветание человека, которого она сама и оставила врагам на потеху, «Как мило!» Слова Брун тронули сердце Питты, отчего та с обидой взглянула на старую знакомую. По щеке рекой катились слезы. «Вот же! Нужно было мне это ляпнуть!» Коря себя, подумала Брунхильда, понимая, что перегнула палку. «Извини меня, лишнего сказала, не подумав. Ты только не реви, лучше скажи, что теперь делать будешь?» Пытаясь поскорей перевести тему, спросила охотница, помогая подруге встать с колен. «Долг превыше всего», — твердо произнесла паладин. «Это я поняла. А делать что будешь?» Глумясь над той, добавила Брон. «Сначала разберемся с той тварью, что поселилась на этом острове. Загоним ее туда, откуда она выбралась. После. Закончим с мелкой нечистью, восстановим храмы, осветим кладбище, затем добьемся снятия блокады с острова Порторолла, а дальше я вернусь в империю. Если сказанная тобой правда, я найду, господина, и...» В этот миг женщина задумалась. «И что тогда, если ты забыла? Черноводные признаны предателями, их земли изъяты и розданы перевелегии сняты, а все, кто попытается оказать им содействие и помощь, будут считаться мятежниками. В одиночку против целой империи решила пойти госпожа бывший паладин». Сверля взглядом, даже не дрогнувшую от таких грубых слов женщину, произнесла Брунхильда. «У нашего рода было много старых друзей и союзников». Если бы они были сконцентрированы рядом с нашими границами, госпожа Гамма, Маджака, уже давно бы сидела на ламийском троне. Защищалась Питта. Однако это не так. Вы разрознены. Многие тотчас откажутся от всяческих долгов и клятв, когда на их пороге окажется кто-то из имперской цитадели, после чего полностью сдадут и тебя, и мальчика. «Если тебе, конечно же, удастся его выкрасть», — продолжила давить на собеседницу Бронхильда, понимая цели и мотивы своей подруги. «Будучи в западных землях, я познакомилась кое с кем влиятельным, и теперь она обязана мне жизнью». Пустив магические потоки вокруг помещения и убедившись, что их не подслушивают, тихо сказала Питта. «Наш заклятый враг! Ты серьезно думаешь, что лордессы, тем более приграничных земель, поддержат твою инициативу? Это же ваши кровные враги, насколько я помню!» — удивленно спросила Брун. «Мне плевать. Я буду разбираться по ходу дела. Одно могу сказать. Армия есть, и армия большая. Тысяч триста, не меньше». С уверенностью в голосе произнесла Питта. Триста тысяч? Ты кого там спасла-то? Я в Ламийской империи только одного человека знаю, кто может владеть подобным войском, ну или чуть больше. И ты тоже ее знаешь. Это гребаная ламия. Еще больше удивляясь, произнесенным цифрам, затараторила охотница. Поверь, подруга! «Если бы на тот момент я узнала, кого спасаю, скорее всего, добила бы ее в тот же миг и на том же месте», — хмуро произнесла Питта. «Однако теперь я даже благодарна злодейке судьбе за предоставленный мне второй шанс». «Дела! И что, правда, триста тысяч?» Все еще скептически приговаривала девушка, на что Финитта лишь подтверждающий кивала головой. Такая армия, при должном руководстве и поддержке изнутри империи, способна откусить достаточно большой кусок. Всего-то и нужна пара смелых девчат или предательниц, что проникнут в цитадели. Сначала отравят воду, после уничтожат припасы, а следом, когда будет нужно, поднимут ворота, и вуаля, карточный домик рухнет. Хитрощурясь, произнесла Брунхильда, никогда не интересовавшаяся политикой, воинами и прочим, свойственным лордам и лордессам. «Именно. И я уверена, таких отважных дев, готовых восстать против тиранки и предательницы, будет куда больше, чем пара». Сделав акцент на последнем предложении, произнесла Питта. «Хорошо, говоришь, подруга. Однако перед тем, как окунуться в эту кровавую кашу из хитросплетений, заговоров и предательств, давай для начала попытаемся выжить здесь. Разливая по кубкам вино, произнесла Брунхильда. «Верно», — стукнувшись бокалами, произнесла Питта.